4. Ава. Той ночью я проверяю новости каждый час. Говорят, что технические неполадки привели к сбою интернета и телефонной сети. Ну, конечно. Диктор новостей с серьезным лицом рассказывает, что во время вооруженного протеста у Вестминстера погиб член парламента, более десятка офицеров полиции и множество случайных свидетелей, еще больше раненых. Коротко сообщается о схожих протестах в других городах. Правительство обещает, что все виновные лица будут наказаны по всей строгости закона. Закона? Как можно говорить об этом с таким невозмутимым лицом? Как можно сидячую забастовку приравнять к вооруженному протесту? Сэм, Лукас и Беда не допустили бы никакой жестокости, я уверена. Что же случилось? Выяснилось в десяти часовых новостях. Срочное сообщение. Диктор краснеет, будто не может поверить написанному. Были установлены личности двоих организаторов насильственных протестов, которые сегодня прокатились волной по всей Британии. Под псевдонимами Ромео и Джульетта скрывались Лукас Экономас, сын опальной журналистки Гиана Экономас, и Саманта Луис Грегори, дочь заместителя премьер-министра Мертона Грегори. На экране появляются их фотографии, и я не могу оторвать взгляд от Сэм, так я по ней соскучилась. Они выбрали редкую фотографию, на которой Сэм без своей обычной маски – дочери политика. Она раздражена и сердита. у Лукаса лицо злое. Они приобрели широкую известность в интернете и подбили большое количество подростков на организацию насильственных протестов против властей, а теперь прямое включение с Даунинг-стрит. Камера крупным планом, показывается Даунинг-стрит, затем фокусируется на двери, выходит Армстронг, а за ним следует Грегори, они подходят к подготовленному помосту. «В свободном и честном обществе нет места насилию и инакомыслящих, кем бы они ни являлись», — заявляет Армстронг. «Подобное недопустимо. Грегори бледен. Я представляю его боли-мучения, но вижу лишь ледяную ярость и решимость».